Часть пятая. Глава первая. Платяной шкаф Щепа произвел на меня огромное впечатление. Вдоль этого шкафа можно было гулять. Наверное, две сотни пиджаков, рубах и пальто висели сжатые плотно, издавая запах парфюма. «Открылась бездна, звезд полна», — сказал я. «Стихи, что ли?» — спросил Щепа. Стихи я люблю, стихи клиенткам нравятся, но лучше так: среди миров в мерцании светил одной звезды я повторяю имя. Я потянул наугад первый попавшийся темный пиджак, однако щепа ударил меня по руке. Не лезь, я сам, ты в этом не разбираешься. Мы, конечно, можем одеться как звезды, но это будет неправильно, не та ситуация. А какая у нас ситуация? Такая, что одеться надо круто, но скромно. Незачем привлекать лишнее внимание. «Надо чёрное», — сказал я. «Это же будет вечер памяти». «Тоже верно», — похвалил Щепа. «Но без перебора. Мы же не похоронные агенты». Он долго рылся в тряпках. Я терпеливо ждал. «Вот этот тебе в самый раз, а вот это мне». «А почему?» — спросил я. «Мне синие джинсы». «А тебе черные брюки?» «Потому что ты кондовая деревенщина. Это у тебя на роже написано. А я весёлый, расслабленный житель мегаполиса. И вообще, не лезь с вопросами. Я и так тебе одолжение делаю». Одежда пришлась мне в пору. «Красиво», — сказал я, глядя в зеркало. «Но все равно что-то не то». Все то», — ответил Щепа. «Ты просто не умеешь это носить». Пиджак пятьсот долларов стоит, а ботинки четыреста. Ты за такие деньги удавишься вместе со своим карифаном читарем И не стой столбом. Одну руку сунь в карман, вторую держи чуть на отлете, как будто в ней сигарета или бокал. Походи, подвигайся, привыкни и улыбайся. Тут в кармане платок, сказал я. Разумеется, сказал Щепа. А ты думал, там стамеска будет лежать? И наждачная бумажка? Кстати, про наждачную бумагу. Надо нам спины друг у друга пошабрить. Сам себя шабри. С отвращением ответил щепа. У меня шлифмашинка есть, с длинной ручкой. Обхожусь самостоятельно. Я понаблюдал, как он изучает себя в зеркале. То отходя дальше, то поворачиваясь, хмурясь, дирижерскими движениями, поправляя лацко на пиджака. Вообще. Сказал он, если хочешь знать, ты безнадежен. Триста лет в рвани не ходил, вот и дальше ходи. Лишний раз убеждаюсь, что был прав, когда от вас сбежал. Не умеете вы жить, чурбаны дубовые. А чего ж ты теперь нам помогаешь? спросил я. Раньше вроде на три буквы посылал. Я и сейчас посылаю, хладнокровно ответил Щепа. Только не вслух. И помогаю я не вам. Я помогаю Мажайскому. Он дядя влиятельный, с возможностями. С ним дружить выгодно. А насчет себя ты не заблуждайся, я тебе не друг, запомни. Не сумев совладать с внезапным приступом гнева и отвращения, я в один шаг сблизился с ним, схватил за горло, прижал к стене. От неожиданности его челюсть прыгнула, зубы щелкнули громко, звонко. Мне твоя дружба тоже не нужна, — сказал я. — Главное, не забудь, что это я тебя собрал из десяти разных кусков. Свободной рукой я ткнул его в грудь. — Вот сюда ударю, и ты развалишься на две части. Кнул в живот, а если вот сюда, то на четыре. Ты мой голем, а я твой Франкенштейн. Судя по взгляду, мне удалось его напугать. «А чего так грубо?» — примирительно спросил он. «Мы просто разговаривали. Ты спросил, я ответил». Я отпустил его. Он нервно поправил ворот рубахи. «Злой ты стал. Раньше был добрый». «Нет», — ответил я, — «не злой. Я стал разный». Далее в попытке скоротать время уселся перед телевизором, не нужно огромным, а щепа одетый в черную пару, напомаженный, вальяжный, смахивающий на эстрадного певца крунера, удалился на кухню и там затеял длительные телефонные переговоры. До меня доносился его смех, обрывки масляных шуточек, гнусавые и велеречивые уверения в нежных чувствах. Абонентами были, разумеется, его подружки, или, как он сам говорил, клиентки, любительницы её а, проще говоря, крепчайшего деревянного уда, всегда готового к бою. Юмор состоял в том, что и половые органы, столь пригодившиеся щепе, тоже были вырезаны когда-то моими собственными руками. «При случае напомню ему», — весело подумал я, и стал развлекаться, перескакивая с одного канала на другой и пытаясь угадать, кого вижу на экране живого смертного человека или издолбленного собрата. Я не сомневался, что наши везде, в том числе и на телевидении, ведущие развлекательных шоу, покрытые гримом, стройные, белозубые, все или большинство наверняка были деревянными и непростыми, а изготовленными из драгоценных пород, деревянно невозмутимые, деревянно прямые, с одинаковыми фигурами, с деревянной правильной дикцией. А главное, не стареющие, не увядающие, вечные, из года в год одни и те же. Вращайте барабан, приз в студию. 30 лет один и тот же выкрик. Переключаем. Вот документальный фильм про Сталина. Почему-то он 70 лет как почивший всех беспокоит. Возможно, он был деревянным На это указывает, например, его безжалостность. С другой стороны, он курил, а истуканы не курят, за редкими исключениями. Может быть, маскировался? А вот другой фильм про писателя Солженицына. Тут сложнее. С одной стороны, нечеловеческая воля. Прошел войну — уцелел. Прошел лагерь — не умер. Болел раком — переболел. Всю жизнь работал по 16 часов. Однозначно Истукан, наш собрат. С другой стороны, себелюбец, искавший глобальной славы. Для Истукана нетипично. А вот про писателя Лимонова. Он, разумеется, из наших. Вырезан из уникального крепчайшего дуба. К старости иссох, но ни на гран не утратил энергии. В том числе сексуальной. Три жены и множество подруг. Конечно, наш. «Не человек, но сверхчеловек», — так говорил про себя. Завещал погребение свое устроить по языческому обычаю, на костре, на берегу реки. Переключаемся дальше. Нам кажут американское кино про супергероев, сбившихся в банду. Тут все понятно. Это заокеанская грубая фантазия на тему деревянных людей. Вот вам железный человек, вот вам глиняный, А вот оригинальный гибрид мужчины и летучей мыши. Никто из них ничем не болеет, даже насморком. Очень подозрительно. Никто не стареет. Какими их нарисовали в 30-е годы, такими они и остались спустя без малого сто лет. Одинаково мускулистые, одинаково сверхсильные, падают с небоскреба, а им ни почем. Десятки фильмов, но не в едином. Ни один супергерой не истёк кровью. Может, от того, что дубовые? Но пёс с ними. Переходим на другой канал, где рассказывают историю протопопа Авакума. Претерпел адовые муки, но невозбранно. Выжил. Тысячи верст прошагал пешком. Четырнадцать лет сидел в земляной яме, но уцелел. Кто бы выдержал полтора десятилетия в яме, за полярным кругом, Когда 200 дней в году минус 20. Разумеется, тот, кто сделан из дерева, и смирили Авакума только огнем. Сожгли, не так ли поступают и с нами? А вот вам детские каналы: сугубо развлекательные, с песнями и шутками. Про Пиноккио в оригинальном варианте Карла Колоди, про маленького и стуканчика, вырезанного из кедра и его друзей. Персонажей средневековых комедий, таких же кукол по-итальянски именуемых Дзанни. А вот та же сказка, но в переложении Алексея Толстого не особо щепетельного к первоисточнику. И забубенный Урфин Джос и его деревянные солдаты, и мультфильм про Винни-Пуха, поющего о том, что в голове его опилки. Две дюжины каналов перебрал и повсюду видел либо откровенно деревянных либо тех, кто похож на них. Видел таких, кто едва научился брить бороду, но вещает так, словно за его спиной триста лет опыта. Видел и других, чье тело наполовину состоит из струхи и гнили, но живут, как будто имеют впереди вечность. Выключаю телевизор. Экран гаснет, и на его серой поверхности вижу себя, свое отражение. И мне кажется что кедровые, дубовые, набитые опилками, машут мне, улыбаются, приветствую с той стороны. Мы знаем, ты смотришь, ты про нас думаешь». В лифте Щепа еще раз внимательно осмотрел себя в зеркале. «Больше не лезь ко мне драться», — угрюмо сказал он. «Ты, конечно, сильнее меня, но если еще раз поднимешь на меня руку, имей в виду, я тебя отомщу. Найду момент и отомщу». Ты меня создал, это верно. Но для меня это ничего не значит. Глава вторая. 1901 год. Тесать шпалы — однообразная работа. Такая тоже нужна. Хорошо освобождает разум, но, правда, быстро приедается. Когда получил телеграмму читеря с номером грузового отправления, обрадовался. Неважно, какой груз ехал ко мне, независимо от груза, независимо от читаря, независимо от любых других событий, предметов и людей, живых и деревянных, я решил бросать свое дело. Шпалы надоели. Пришло время снова собираться в поход. Пора было менять жизнь. И вот когда в очередной раз навестил железнодорожную контору, мне сказали, что груз пришел. Я долго сидел на лавке, разглядывал рекламы на стенах. Общество Шукерт и К предлагало двигатели заводов братьев Кроссли. Общество братьев Завьяловых — стальные изделия. Фабрика Швабе, поставщик двора его императорского величества, оптические, физические, геодезические и хирургические инструменты. Торговый дом фон Денфера — наилучшие приводные ремни кожаной и из верблюжьей шерсти, южно-русское товарищество пеньковой и канатной промышленности, джутовый холст и непромокаемые брезенты, шорная фабрика Циммермана, седла, упряжки и нагавки. Отдельно почему-то висело объявление о продаже книги доктора Н. В. Слетова «Половая неврастения» издание второе, значительно дополненное. Ворочалась огромная страна, крутилась экономика, люди продавали друг другу хирургические приборы, приводные ремни и книги, и даже учились лечить половую неврастению. Все это было очень любопытно, однако меня не касалось. А я хотел туда, к ним, к братьям Завьяловым, в Южно-Русское пеньковое товарищество, и, может, даже половым неврастеником побыть какое-то время. Хотел быть с ними вместе, но нет. Закон моего племени запрещал мне близко сходиться с обычными смертными. Мне это надоело, но я терпел, выполнял закон, понимая его разумность и необходимость. За сто восемьдесят лет давно изучил людей и твердо понял, что они не примут нас деревянных, не смогут, если открыться, не поверят. И чем дальше от людей будут истуканы, тем лучше и для тех, и для других. Человек с вислыми рыжими усами, в черном кителе, страшно воняющим копотью, вручил мне бумаги, велел расписаться и отдельно заплатить, чтоб груз вытащили из вагона и перенесли на мою телегу. Я посмотрел бумаги. Отправителем груза значился Николай Можаев. Кто такой, я не знал никогда про него не слышал. Груз был застрахован в обществе «Россия» на крупную сумму, и я подмахнул отдельный документ, что отправление получил в полной сохранности и не имею претензий. В ящике, надежно завернутые в два слоя холстины, лежали куски деревянной статуи, мужского пола. Опознать, чей это образ, было невозможно. Фигуру выдолбили из мягкой сосны, и не сказать, что с особенным мастерством. Ее разнесли на куски топором. Кто-то очень сильный расколол ее сначала вдоль, ударив в район левого плеча, и сухое легкое дерево лопнуло сразу все целиком сверху вниз. Статуя распалась надвое, от плеча до пят. Возможно, понадобился и второй удар, но не более того. Голову не тронули, пожалели. Она осталась в целости. Далее отрубили обе руки, в районе предплечий. Причем одна рука сохранилась и была приложена к останкам, вторая отсутствовала. Наконец, одну половину тела, меньшую, разбили вдоль еще раз. Ноги сохранились, но обе ступни также были отрублены и пропали. Дерево сильно потемнело от времени. Однако следов гниения или работы жучков я не нашел. Скорее всего, разрубленные куски статуи закопали где-то в сухом песке, вместе с жарким климатом, и произошла так называемая естественная мумификация. Бывает и тела животных, да и людей, совершенно не гниют при определенных условиях, на жаре или, наоборот, в холоде. Главное, чтобы не было доступа влаги. Положив все куски на верстак и осмотрев, Я решил, что истукан не подлежит реанимации. Моего мастерства не хватит, чтобы соединить изуродованные части. Поразмышлял, посомневался, убрал куски с глаз долой и решил на завтра же ехать на станцию и отбить четырю телеграмму. Стал в уме сочинять текст. Посылку получил, но работу сделать не смогу, слишком сложно. Посылку получил, но фигуру восстановить нет возможности, повреждения значительные. Посылку получил, к сожалению, ничего не выйдет, прости, братик. Посылку получил, но моего умения не хватит, сожалею, твой брат Антип. Посылку получил, но за работу не возьмусь, не получится, вышлю все обратно, сообщи адрес. Перебрал десяток вариантов. И вдруг понял, что слова «не сумею», «не выйдет», «не получится» противны сознанию. Появляются в голове, но на язык не сходят. Их хочется сразу забыть, а если попали в рот — выплюнуть. Как это «не смогу», «не сумею»? А кто же я такой тогда? Зачем тогда мне руки, глаза, мои навыки? Зачем топоры и стамески, которыми я себя окружил? Зачем полтораста лет делают телеги, шкафы, храмовые купола и железнодорожные шпалы? На кой ляд были нужны шкафы и шпалы, да и купола, если вот лежит передо мной изуродованный собрат, я могу подарить ему жизнь, и не простую, а вечную. А вдруг он был образом Христа? А вдруг он поведет весь наш издолбленный народишко к лучшей доле? И если я его не восстановлю, кто восстановит? Я обошел половину России, от Петрозаводска до Астрахани, и за множество десятилетий встретил лишь нескольких, равных мне по умению работать с деревом, и ни одного, кто бы сильно превосходил меня. Если я не сделаю, вряд ли кто сделает. И снова извлек части деревянного тела, стал ломать голову, как соединить несоединимое. Хорошо, что сосна. С ней работать легко. Сотворил молитву, походил туда-сюда, чтобы заглубиться, и начал придумывать. Решил сделать проставки из свежей сухой сосны и соединять детали круглыми шипами-шкантами, а шипы из дуба для надежности. Руку выточить новую, ступни тоже. Сразу понял, что на теле останутся заметные шрамы. Но ничего, пусть будут. Голову не трогать, только пройтись наждаком. Но работу предшественника улучшить. Подновить зрачки и надбровные дуги, глубже вырезать ноздри, нос потоньше, губы крупнее, а подбородок излишне длинный укоротить. Придать всему телу правильные пропорции. В поясе поуже, в бедрах посильнее, ут подлиннее. Этот истукан не будет крепким. Как бы тесно я ни сопряг между собой части тела, они, разумеется, не срастутся. Новый собрат будет вынужден беречь себя, избегать нагрузок на плечи и спину. Он будет много сильнее обычного живого смертного, но все же не таким сильным, как я или читер. Мы изготовлены из целых колод, об нас можно согнуть железный лом. В том, что он восстанет, я не сомневался. Слишком много труда в него вложил. Пока делал его две слишком недели, трижды ездил на станцию, покупал в лавке новый инструмент взамен старого. Два отличных стальных ножа сточил на нет, долотом долбил так, что слух потом пропадал надолго. Но сделал его, да. Ни одной ошибки не допустил. Везде пригнал, плотно заполировал. Потом поставил его на попа и вынес под небо, чтобы привыкал к большому миру, к воздуху, к цветам и запахам. И тогда уже отбил телеграмму Сделал, жду. Там же, в моем домике, посреди глухого леса, мы с читырем его подняли. На это ушел весь день, и вся ночь, и ведро говяжьего жира, и стакан человеческой крови. Где читер ее добыл, я не спрашивал. О том, как происходит таинство, я имел лишь общее представление. Каждый стукан, хоть сгоревший, хоть порушенный, хранил в себе огромный заряд невмы и молитвенного усилия. Посредством особых тайных слов невму можно было пробудить, и тогда деревянная статуя оживала. Что за слова я не знал. Читер проброматывал их с кроговоркой, часто едва слышным шепотом. Слова древнего церковнославянского языка, слова забытые, вышедшие из обращения сотни лет назад. Я лишь помогал ему, втирая жир в деревянную поверхность статуи, молча, с трепетом, с великой надеждой. Не может быть, чтоб не восстал тот, кто создан с таким трудом. Через 20 часов у нас вышел весь жир и вся кровь. И был момент, я предался отчаянию и опустил руки. Но вдруг лежащий на столе деревянный человек затрясся. И раздался громкий протяжный скрип. Как будто дом из тысячи сухих бревен поколебался от порыва урагана. Читарь вцепился в плечи лежащего, навалился всей грудью, крикнул. Держи его за ноги. Лежащий весь ходил ходуном. Его затылок, пятки и локти громко стучали о поверхность стола. Пальцы сжимались и разжимались. Затем он закричал страшно. Что происходило с лицом, я не видел. Отпускай, разрешил читер и сам разжал захват, отшагнул. И я тоже. Истукан беспорядочно замахал руками, затем поднял голову и сел. Глянул на нас яркими синими глазами. Читарь немедленно перекрестил его и выкрикнул: «Все скинии Божие с человеки, и вселиться с ними. И те и люди его будут, и сам Бог будет с ними, Бог их. Сенова вся творю. И Онома, ту патрос кету Иу, кету Агиу, Пневматос. Встань и иди. Истукан встал. Говорить можешь? спросил его читарь. Истукан помедлил и произнес: зачем? Голос здоровый, сильный. Что зачем? Зачем говорить? Прохрипел Истукан, глядя из-под лобья. «Зачем я тут? Зачем вы это со мной сделали?» Он поднял руки и посмотрел на свои ладони. Его лицо исказилось гневом. «Зачем я такой?» Прожег на собой их взглядом, оттолкнул стол, заорал. «Зачем я такой? Чтоб вы сдохли! Чтоб вы сдохли!» Шатаясь, бросился мимо нас, лоснящийся от жира, вышиб дверь, выбежал вон. Читер вздохнул. Напугался? спросил меня. Да, ответил я. Очень. Ничего, сказал читер. Он вернется. Глава третья. Памятный вечер начинался в семь. Мы подъехали минута в минуту. Я собрался было выходить, но Щепа остановил меня. Посидим, подождем. Вовремя только лохи приходят. «Ладно», — сказал я. «А какой вообще у нас план?» «План простой», — ответил Щепа. «Ты молчишь в тряпочку и слушаешься. Ты на тусовках не бываешь, а я каждую неделю. Расслабься, улыбайся и от меня не отходи». Мы, конечно, будем похожи на двух педиков, но так даже лучше. В широком смысле мы такие и есть. — Да ну, — сказал я, — что-то я такого за собой не замечал. Щепа улыбнулся, повернул к себе зеркало заднего вида и провел ладонью по гладко зачесанным волосам. — Но мы же меньшинство, брат, — весело сообщил он. — Это же элементарно. Мы типичное меньшинство. Минорити. Как черные в Америке. Как гомосексуалисты и лесбиянки. Как представители малых народов. Теоретически, мы можем хоть завтра совершить каминг-аут, открыться большинству и заявить, что у нас есть такие же права, как у всех. Темные, отсталые слои населения будут считать нас монстрами, но граждане либеральных взглядов встанут на нашу сторону все как один. Мы можем потребовать чтобы нас избирали в органы управления и даже снимали в кино наравне с живыми смертными. Геи тоже раньше прятались, а сейчас никто не считает их особенными. То же самое будет и с нами. Я, кстати, говорил это все Мажайскому, но он за старую схему. Сначала, мол, давайте поднимем всех, пересчитаем по головам, а уж потом выйдем. — А твои клиентки? — спросил я. — Они знают, кто ты такой? — Нет, — небрежно ответил Щепа. — Им все равно. Это обыкновенные богатые старухи. У большинства из них нет фантазии. Все есть — деньги, мужья, а вот этого нет. Если я им скажу, что я деревянный и одновременно живой, они просто не поймут. — Тогда интимный вопрос, — сказал я. — Как ты им объясняешь, что из тебя они изливается семя? Особенность организма ответил Щепа. «Так я говорю. Многие, кстати, расстраиваются. Любят его вкус. Но, в общем, работе это не мешает». Слушая его, я рассматривал машины возле входа в здание. Фиолетовый автомобильчик Геры стоял у самого крыльца. Заметил свежую вмятину на двери и почему-то решил, что эта вмятина прямо связана с событиями последних дней, с нами связана. Появление стуканов не прошло для дочери Варшилова даром. Она, конечно, шокирована. Все как в тумане, голова не соображает. Вот и попала в аварию в какой-нибудь дурацкой пустяковой ситуации. «А что будет с людьми, когда мы выйдем к ним?» — подумал я. «Тут вмятин на железных дверцах будет недостаточно. Вмятина образуется в коллективном сознании, и немалое». С другой стороны крыльца металлическими заборами была выгражена парковка для сильных мира сего. Там стояли в ряд аж четыре темных, жирно поблескивающих вельможных кареты. А на моих глазах подкатило и пятая. Выскочивший охранник поторопился отодвинуть секцию ограды, пропуская карету в привилегированное пространство. А затем появился и сам вельможа. щуплый, тонконогий в очках, с прижатым к уху телефоном. Охранник угодливо придержал дверь, пропуская его внутрь. «Пошли — Пошли, — скомандовал Щепа. Нельзя сказать, чтоб Федеральный институт искусствоведения процветал. Под цоколю фасада шли трещины, края ступеней крыльца искрошились, да и охранник, встретивший нас у рамки металлоискателя, тоже вблизи выглядел непрезентабельно. Лохматый, С красным от насморка носом. Мы назвали наши фамилии. Он сверился со списком, недлинным, на двух листах, и предложил подняться по лестнице. Сверху доносился шум голосов и звуки фортепиано. От меня не отходи, прошептал отщепенец. — Да понял я. Наверху открылся зал, окна зашторены бархатом, вдоль стен. Столы под белыми скатертями, тесные шеренги наполненных бокалов. Гостей с полсотни. Видно, что люди отборные, половина старцы в благородно поношенном вельвете и твиде, с академическими брылями и лохмами. Сбоку тянет сырым сквознячком из-за развивающейся портьеры. Там выход на балкон для желающих покурить и освежиться. Много благоуханных женщин на каблуках. Но все старше сорока. Впрочем, нет, одна есть молодая, прекрасная Гера Ворошилова в глухом черном платье, с ниткой жемчуга и жемчужными же серьгами. Я наткнулся на ее напряженный блестящий взгляд, как на острие меча. Вспомнил, что мой опытный собрат рекомендовал мне улыбаться и улыбнулся. Не знаю, получилось или нет. Она подошла, кивнула. «Привет». «Добрый вечер», — сказал Щепа, изящно изгибаясь. «Вы, наверное, не пьете?» «Все делаем», — бодро ответил Щепа. «Пьем, курим, поем и танцуем». «Боюсь, что танцев не будет», — вежливо сказала Гера. «Это вечер памяти папы. Если хотите, можете потанцевать, но никто не поймет». «Твой папа», — ответил Щепа, изгибаясь в другую сторону, Был веселый, жизнерадостный человек, он бы понял мою шутку. Я тоже поняла. Пойдемте, я познакомлю вас с Еленой Константиновной. Не сейчас, — быстро сказал Щепа. С твоего позволения мы познакомимся сами. Ты, пожалуйста, не обращай на нас внимания. Мы ребята скромные, мы обедни не испортим. Ты нас пригласила, спасибо. Дальше мы разберемся. Гера молча развернулась и ушла. Мне показалось, она надеялась, что мы не придем, Но мы пришли и слегка осложнили ей задачу. Вечер намечался как нечто приятное, благородное, а тут возникают ухмыльчивые чудовища из параллельной реальности. Отщепенец оказался прав. Елену Константиновну нельзя было не заметить. У дальней, напротив входа стены, Возвышались два больших в рост человека предмета, таинственно скрытых под черными покрывалами, а возле прохаживалась женщина в изысканно скромном, свободно не спадающем хитоне, разумеется, тоже черном, платиновая блондинка без возраста, без украшений и, разумеется, без проблем. Тот или иной гость подходил, она улыбалась большим ртом в одной руке держа полупустой бокал. «А вот ты, мамочка!» — хищно произнес Щепа. «Вижу», — сказал я. «Пошли, познакомимся». «Стой на месте», — тихо велел Щепа. «Возьми бокалы отхлебни. Веди себя непринужденно. От меня ни на шаг. Мы тут не главные». Гости прибывали. Почти все были между собой знакомы и приветствовали друг друга со сдержанной сердечностью, а дочь Ворошилова непременно заключали в объятия, соболезновали. Гера что-то отвечала. Никакого траура, скорее наоборот, это была скромная, под музыку Генделя, вечеринка ученых, институтских преподавателей, доцентов и профессоров. Я заметил скорбные гримасы, но заметил и смеющиеся физиономии, поразовевшие от выпитого. Наконец Елена Константиновна подняла голую мраморную руку и звонко выкрикнула «Друзья, внимание!». Музыкант, напоминающий бильярдного игрока, молодой парень в белой рубахе и атласном жилете, немедленно убрал руки с клавиш. Голоса понемногу смолкли. Гости, вышедшие на балкон покурить, поспешили вернуться. Голосом звучным и полнотелым, как хорошее вино, Елена Константиновна произнесла. «Мы собрались почтить память нашего коллеги. Мы все его знали и любили, а он любил нас. Я уверена, что Петя, Петр Георгиевич, он не хотел бы, чтобы мы сегодня грустили. Он сам не любил грустить. Я помню его всяким, но чаще веселым». Он никогда не унывал. И вы не унывайте, пожалуйста. Много говорить не буду, скажу лишь, что мы собрались не только для того, чтобы вспомнить. Есть и другой повод. И повод, между прочим, приятный. Дочь Петра Георгиевича, Георгия Петровна, все мы ее знаем, передала нашей кафедре все архивы отца, его личные коллекции и его портрет собственноручно ею написанный. Гера подошла и встала рядом. Дважды сверкнула фотовспышка. В толпе многие достали смартфоны и тоже запечатлели двух красавиц. Обе в черном, обе шикарные, обе, возможно, сами того не желая, делали великолепную рекламу почившему историку Ворошилову, явно знавшему толго в женщинах. А покойники ведь тоже нуждаются в рекламе. Елена Константиновна решительным, несколько театральным жестом сорвала одновременно оба покрывала. Публика увидела портрет, заключенный в багетную раму, а также деревянную статую, на уровне пояса, поддерживаемую легким металлическим каркасом. Раздались аплодисменты, но кое-кто из присутствующих не сдержал изумленного возгласа. Статуя изображала человека державшего собственную голову в руках. То был известный в христианском мире вариант скульптурного изображения, называемый кефалофор. Снова выстрелила фотовспышка. Елена Константиновна тоже поаплодировала, но коротко, и отошла в сторону, увлекая за собой оба покрывала. Вдруг случился конфуз. Край покрывала зацепился за каркас, обнимавший кефалофора. Может, там был какой-то крючок, я не разглядел. Истукан зашатался и рухнул на бок с грохотом. Пол в помещении сотрясся. Народ зашумел. «Тяжелый», — подумал я. Захотел подбежать, посмотреть, не треснул ли, но не успел. Из передних рядов выскочили трое мужчин и поторопились вернуть статую в прежнее положение. Она никак не пострадала. Хорошо воспитанные гости сделали вид, что ничего не произошло. — Елена Константиновна! — крикнул кто-то из толпы. — Прекратите не низвергать кумиров! Все расхохотались и снова зааплодировали. Елена Константиновна улыбнулась и даже комически полуприсела в Книксоне но тут же замахала руками, требуя тишины. Голоса смолкли. Один из академических старичков шумно высморкался. Гера Ворошилова, бледная, все это время стояла возле портрета отца и ждала. — Меня зовут Георгия, — произнесла она ломким напряженным голосом. — Папа хотел, чтобы родился мальчик. Имя выбрал заранее в честь дедушки, но родилась я а папа не стал менять свои планы. Он вообще никогда не менял своих планов. Он был очень целеустремленный. Когда я работала над портретом, я старалась в первую очередь выразить именно его силу. Не знаю, получилось или нет, мне очень приятно, что вас собралось так много. Спасибо Елене Константиновне. Спасибо всем, кто пришел. Народ снова грохнул в ладоши, и торжественная часть закончилась все потянулись смотреть на портрет и на статую, собрались в толпу. Парнишка в жилетке ударил по клавишам, зазвенели бокалы, засмеялись дамы. Пошел и я. Не терпелось рассмотреть истукана. В конце концов, я здесь оказался ради него, хотя и ради Геры тоже. Приблизился с тяжелым чувством. Два месяца назад Я уже видел его в доме Ворошилова, но тогда не приглядывался. Спешил, все рассчитал по Выставляю оконное стекло, влезаю, нахожу голову, забираю и исчезаю тем же путем, ни на что не отвлекаясь, на все-про все, от силы две минуты. Мог бы использовать известную воровскую технологию, намазать медом газетный лист и наклеить на окно чтобы не упали осколки, но передумал, решил, пусть все выглядит как вторжение дилетанта. Кефалофор, окруженный доцентами и профессорами, был свидетелем моего вторжения. Если бы он сейчас самостоятельно ожил, а такие случаи известны, он бы ткнул в меня пальцем и крикнул, это ты виноват, это ты все сделал, и мне пришлось бы броситься вон отлично сохранившийся, кое-где уцелели даже следы краски, очень старый, но, к сожалению, уродливый. Именно про таких в указе синода от мая 1722 года говорилось: "безобразные, на которые смотреть гадко". Он почти наверняка изображал священномученика Дионисия Ареопагита, упомянутого в Деяниях святых апостолов, автора трактата о мистическом богословии. Известно, что его казнили отрубив голову, однако немедленно после казни Дионисий подхватил ее на руки и направился к ближайшему храму. Голова при этом продолжала проповедовать. С тех пор верующими воятелями созданы сотни вариантов статуи Дионисия с головой в руках. Но это, наверное, было худшее из всех. Неизвестный рещик, Лишенный значительного таланта, почему-то сосредоточился на ладонях. Голову же едва обозначил, умения хватило только на лицо. Издолбил глаза, нос, рот и подбородок. Как таковой головы вообще не было. Лицо словно вырастало из живота. Передо мной был непропорциональный щур, снабженный таликой дремучего варварского обаяния. Наверное, когда-то во времена великого князя Ивана III, собирателя земель, эта хладная колодина, раскрашенная свеклой, голубикой и луковой шелухой, стоя в храме, производила сильный эффект. Передняя поверхность ног, от ступней до колен, была обожжена. Перед статуей много десятилетий жгли свечи. Меня схватили за предплечье, и я вздрогнул. «Что?» спросил Щепа. «Загляделся?» «Да», — ответил я. «Он ужасен». Щепа посмотрел на фигуру с отвращением. «Ну и кто он такой, по-твоему?» «Дионисий? Ученик апостола Петра?» «Но не обязательно. Мне встречались образы, лишенные конкретики, выражающие обобщенную суть христианства в элементарном архаическом представлении». Я достал телефон и сделал несколько снимков. «Может, он вообще не наш клиент?» — предположил Щепа. «Кто сказал, что он стоял в церкви?» «Никто не сказал. Надо узнать, где его нашли, при каких обстоятельствах. Потом установить его возраст. Потом сделать анализ. Остались ли на нем следы Ладана и так далее». Погладив Кефалофора по плечу, я отошел в сторону, поманил Щепу. «Вроде бы все. Пойдем знакомиться с Еленой?» «Нет», — ответил Щепа. «Мамочка еще не готова. Мы подождем. Пусть она наговорится с друзьями. Вина выпьет. Пусть расслабится». «А ты, оказывается, хитрый», — сказал я искренне. «Так делали византийцы», — ответил Щепа, игнорируя мою похвалу. «Приезжали на переговоры с вождем дикого племени, привозили десять сундуков подарков. Открывали сундуки и про каждый подарок подробно рассказывали клиенту. Водили его от сундука к сундуку. Это длилось часами. Вождь уставал, у него начинала болеть голова. И только тогда послы начинали разговор о деле. «Элементарный прием, но работает. И я таких приемов много знаю. Иди, возьми еще вина и тусуйся. А я сделаю небольшой репортаж для своего блога». Щепа извлек смартфон, встал рядом с кефалофором широко улыбнулся и сделал селфи. Гости разбились на компании, шум голосов усилился. Пианисту надоела классика. Он перешел на Армстронга. Песенка про Моисея, увлекающего иудеев в пустыню, позабавила меня. Да, мы деревяшки, но разве мы уникальны? Мы почти такие же, как древние иудеи, Рассеянный народ, живущий в страхе. Только где наш Ханаан, где наши реки, текущие молоком и медом? Возможно, мы найдем его. Мир огромен, в нем для всех есть место, а отыщется и для нас. Кефалофор упал, едва его показали толпе. Это, разумеется, знак. Он не хотел являться людям. По крайней мере, в таком виде. Я расскажу об этом читю. Он даст точное толкование знака. Возможно, причина в том, что красивая Елена Константиновна солгала при всех. Деревянная фигура Дионисия не была подарена. Ее купили за деньги. Дарящий возвышает свой дух, а продающий умоляет его. Принимающий дар исполнен любви, покупающий исполнен гордыни. Я подхватил со стола бокал полных уже не хватало. Доценты и профессора пили и хмелели с удовольствием. И пошел искать Геру. А топер все повторял и повторял рефрен. «Отпусти, народ мой, старый фараон!»